Луиза собрала грязную одежду. Испытывая грузение совести, бросила ее на пол, чтобы постирали. Потом приоткрыла дверь, прислушалась. На кухне тишина, никаких голосов. Дом как будто опустел. Она приняла душ, оделась и спустилась вниз. Отовсюду веяло прохладным воздухом кондиционера. На столе стояла полупустая бутылка вина. Налив бокал, Луиза устроилась в гостиной. С улицы доносились громкие разговоры охранников. Шторы опущены. Глотнув вина, она спросила себя, что произошло после ее отъезда из Шай-Шай. Кто обнаружил Умби? Связал ли кто-нибудь ее со случившимся? Кто прятался в темноте? Казалось, только сейчас, когда она выспалась, ее охватила паника. Человека, который хотел раскрыть мне тайну, жестоко убили. На его месте мог бы быть аран Внезапно горлу подступила тошнота. Луиза побежала в туалет и ее вырвала. Сжавшись комочком, она опустилась на пол. Внутри словно пронесся вихрь. Может, теперь она наконец вступила на дорогу, которая вела в бездонное черное озеро Артура. Она сидела на полу, ей было плевать, что мимо пробежал таракан и скрылся в дырке кафельной плитки за водопроводной трубой. Пора складывать из черепков мозаику. Есть несколько вариантов, которые я могла бы истолковать. Надо действовать так же, как со старыми гашками Идти вперед с терпением сталагмитов. Картина, возникшая в голове, была невыносима. Сначала Хенрик узнает, что заражен ВИЧ. Потом приходит к выводу, что на людях проводят бесчеловечные эксперименты – в поисках вакцины или лекарства против болезни. Кроме того, он каким-то образом замешан в шантаже, который приводит к самоубийству сына Кристиана Холлоуэя. Луиза пробовала так и этак сложить вместе все эти кусочки, оставляя пустые места для еще ненайденных осколков, но фрагменты упорно рассыпались. Она повернула картинку. Шантажист вряд ли рассчитывает, что его жертва покончит с собой. Смысл в другом. Выплаченные шантажисту деньги гарантируют жертве, что молчание не будет нарушено. Если Хенрик не рассчитывал, что шантаж приведет к смерти Стива Николса, как он реагировал, узнав, что случилось? Отчаянием? Стыдом? Черепки молчали. Не давали ответа. Она попыталась сделать еще один шаг. Может, Хенрик шантажировал шантажиста? Может, Стив Николс был его другом? — Не через него Хенрик узнал о деятельности Кристиана Холлоуэя в Африке? Имел ли Стив Никлас представление о том, что в действительности происходит в Шай-Шай на прекрасном фоне любимой общественной работы? Все остановилось. Когда она подошла к последнему этапу своих размышлений, может, смерть Умби – знак того, что сопоставима с событиями в далеком Хенане? Она о полу лежала на полу в туалете, опираясь головой о стульчак. Кондиционер перекрывал все звуки. И все же она почувствовала, что за спиной кто-то стоит, и резко обернулась. На нее смотрел Ларс Хоккансон. Ты заболела? Нет. — Так какого черта лежишь на полу в туалете? — позволь спросить. Меня вырвало. И не было сил встать. Она поднялась и захлопнула дверь у него перед носом. Сердце стучало от страха. Когда она вышла из туалета, Ларс Хоккансон сидел со стаканом пива в руках. Тебе лучше? Я вполне здорова. Наверное, съела что-то неподходящее. Если бы ты пробыла здесь пару недель, я спросил бы, не болит ли у тебя голова и нет ли температуры. У меня нет малярии. Пока нет. Но, насколько я помню, ты не принимаешь никаких профилактических препаратов. Ты совершенно прав. Как прошла поездка на Иньяку? Откуда тебе известно, что я там была? Тебя видели? И знали, кто я? Да, знали. Я ела, спала, плавала. Кроме того, встретилась с человеком, который пишет картины. Дельфинов? Грудастых женщин, танцующих хоровод? Необычный человек, приплывший на Иньяку. Потрясающая судьба. Он мне понравился. Он запечатлел Хенрика, его лицо среди множества других лиц. Те картины, которые я видел, попытки написать портреты живых людей редко получались удачными. Он никакой не художник, у него нет и намека на талант. Луиза возмутил его презрительный тон. Я видел и похуже. В первую очередь встречала много художников, которых чествовали скорее за их претензии, чем за талант, какого не было и в помине. Естественно, мои оценки того, что считать хорошим искусством, никак нельзя сравнивать с оценками классически образованного археолога. Я советник Министерства здравоохранения этой страны и обычно обсуждаю вопросы, не имеющие отношения к искусству.